Глава восемнадцатая. «Мужчина должен любить свое оружие, и тогда оно ответит тем же». Жасмин. Ранисах забрал меня от Драяна минут через десять. Отвернувшись к дверям, он так и остался стоять посреди комнаты, пока я переодевалась. Отчитывал, словно школьницу, выговаривая все, что думает обо мне и моих поступках. «Если я сказал, что вам нужно сидеть в карете...» «Значит, вы должны сидеть в ней и не высовываться!» Проговаривал он сквозь силой сжатые зубы. От него прямо-таки веяло негодованием и злостью. «Вас запросто могли убить!» «Но не убили же!» Так же эмоционально отвечала я, натягивая костюм для верховой езды. «К черту платье! Меня пятьдесят раз уже убьют, если я запутаюсь в юбках!» «Я откажусь вас охранять, если вы и дальше будете так подставляться и вести себя необдуманно!» Выставил он мне условия, а я вышла из-за ширмы, поправляя жакет с баской. «Лорд Арокас, вы, кажется, забываетесь», — произнесла я холодно. «Я требую, чтобы вы обращались ко мне с большим почтением и не смели более обсуждать и осуждать мои решения». «Это все, ваше высочество», — сухо спросил мужчина, оборачиваясь. «Вы не предоставили мне отчета произошедшим». «Все отчеты я предоставляю исключительно лорду Дебоа». Стал он по стойке смирно, не глядя на меня. Признаться, я думала, что мы сможем, если не подружиться, то хотя бы наладить нормальные взаимоотношения. Но именно в эти минуты «Титаник» столкнулся с айсбергом. И, увы, пленку обратно не отмотать. Короткий стук в дверь оповестил меня о том, что Дроян уже пришел за мной. Забрав у притихшей служанки ярко-зеленый плащ, я накинула его на плечи и молча прошла мимо Ранисаха. В ближайшие часы я в его компании не нуждалась. «Прелестно выглядишь», — усмехнулся Дороян, взглядом оценив мой внешний вид. «Лягушки на болоте тебе бы позавидовали». Несильно ударив мужчину кулаком, я последовала за ним по коридору, а потом и по лестнице. Во дворце было тихо. Казалось, что даже слуг распустили. Может, праздник какой? «Лорд Арокас?» Отказался дать мне подробный отчет о произошедшем. Мстительно нажаловалась я на своего телохранителя. На улице у дворца было куда оживленнее. Тут и там сновали слуги. Таскали столы, украшали дорожки цветочными гирляндами, устанавливали вазы с яркими светляками. Удивлялась, но виду не подавала, следуя за мужчиной, словно привязанная. «Он и не обязан. Ранисах у меня в подчинении». «Если хочешь что-то узнать, спроси у меня». Как поживает наследный принц, Драйан остановился. Оборачивался очень медленно, будто давал мне время на то, чтобы я смогла забрать свои слова обратно. «А я что?» Я стояла, как ни в чем не бывало, и с невероятным трудом сдерживала улыбку. Все-таки он ревнует. Кроме самолюбия и ноги, ничего не пострадало. Со вторым справилась мама. С первым он успешно справляется сам. «Если хочешь посмотреть, как именно, можем прямо сейчас отправиться на прогулку». Процедил он, испепеляя меня взглядом. «Нет-нет, пожалуй, на сегодня с меня прогулок достаточно», отмахнулась я, обходя мужчину по широкой дуге. «Что вы! Я настаиваю!» Он тащил меня вперед. «Наверное, со стороны это должно было казаться романтической прогулкой». потому как Дроян держал меня за руку, но на деле я едва поспевала за ним, то и дело переходя на бег. «Сегодня какой-то праздник?» спросила, чтобы нарушить эту зловещую тишину, которая почему-то к нам зависла именно вокруг нас. «Почти. Его Величество хочет пустить пыль в глаза местной аристократии. Люди напуганы. Паника то и дело захлёстывает отдельные территории Шигдараха и Ньенгеха в преддверии войны». Именно поэтому сегодня состоится бал в честь равенства и единства наших народов. Приглашенных очень много. И едут они со всех концов империи, и даже с Риверонга. Увидев, что мы направляемся к конюшням, я споткнулась. Но мужчина удержал меня, глядя осуждающе, как на неразумное дитя. Внутри трепыхнулась надежда, на которую тут же свалилось неверие. Ничего не спрашивала. Боялась услышать совсем не то, что хотелось. «Но ведь это опасно, разве нет?» «Собирать всех самых сильных этого мира в одном месте. Что мешает Пиверхьеру начать войну в тот же миг? У них ведь наверняка есть разведчики!» Не понимала я логики правителя. «Какие развлечения, когда на пороге война?» «Ты права, но мы начнем наступление раньше. Как только последние приглашенный гости окажется во дворце...» Начнется эвакуация мирного населения с окраин империи. В эту ночь мы дадим первый бой, и я надеюсь, что он окажется единственным. «Мы?» – остановилась я у ворот конюшни. «Мне придется перенестись на границу ночью», – кивнул Дроян в знак того, что я поняла его слова правильно. «После окончания войны я буду нужен там». «Тогда я тоже уеду ночью в Риверонг», – решительно произнесла я, ступая в конюшни. Не хочу оставаться здесь одна. Да и там шансов меньше, что на меня нападут. Уже приготовилась к тому, что придется отстаивать свое решение, но бывший супруг удивил. «Я разговаривал об этом с королем Реверонга. Он всячески препятствовал твоему возвращению, но мне удалось убедить его». «Тьмой?» – улыбнулась я, представляя перепуганное лицо названного отца, который владел только стихией. Как оказалось, целительство передалось мне по материнской линии, а сам отец королевской семьи Реверонга имел только косвенные отношения Когда-то маджасмин старшая дочь предыдущего короля Реверонга, вышла замуж за младшего представителя баснословно богатой аристократической семьи, который в совершенстве владел искусством управления водной стихией. На этот шаг наследную принцессу толкнули нужда и пустая казна. Как правитель мой названный отец был никаким. Его не учили разбираться в политике, военном деле, экономике и так далее. Добряк по натуре. После смерти жены он многое опустил на самотек. Но чего у него не отнять, так это того, что народ его безмерно любит. Он добился многого именно пряником. Но совершенно забыл, что у хорошего правителя в руках нет-нет, да и должен появляться кнут. Тогда, возможно, сейчас у нас хотя бы была бы армия. «Я не настолько жестокий». Ловко ушел Дроян от ответа. «Я сам перенесу тебя ночью, прежде чем уйти». «Нет, я хочу ехать верхом или, на крайний случай, в Дармизе. В дороге лучше думается. Да и я хотела бы заехать в Герхтор». «Хочешь прогуляться по воспоминаниям о нашей семейной жизни?» Улыбнулся он, ласково поглаживая мою ладонь. «Хочу съездить на могилу папы». Ответила я правду, вынуждая мужчину помрачнить. «Где ты его нашел?» Подпрыгнув на месте от радости, я поспешила к стойлу, в котором стоял мой белокурый демон. Конь смотрел на меня подозрительно и недоверчиво. Отбрыкивался, пытаясь скинуть меня, когда я повисла на его мощной шее. Копыта так и норовили наступить мне на ноги, но я была проворнее. «Осторожнее, сумасшедшая! Он с тобой еще не знаком!» Подошел к нам драян и отодрал меня от коня, будто целиком и полностью был на стороне ошалевшей от моей любви животинки. «Вот твой стилет», — протянул он мне подарок папы. «Спасибо, но...» «Я разрешу тебе отправиться в Реверонг в Дармезе, но с двумя условиями», — перебил меня мужчина, закрепляя оружие на моем ремне. «Тебя будут сопровождать гвардейцы и Ранисаха это раз. И два. Ты будешь слушаться его беспрекословно». «Хоть одно нарушение, и ты тут же будешь переправлена в реверон к тьмой!» «Я ясно изъясняюсь!» «Предельно!» Повиснув у Драяна на шее, я крепко обняла его подржание коня. Кажется, моя животинка сочувствовала моему бывшему супругу, уже испробовав на себе все прелести моей любви. «Ну все, хватит, хватит этих нежностей, ваше высочество!» «Не дай всевышний кто увидит! От грязи не отмойтесь!» Насмешливо произнес мужчина, но я-то видела, что ему приятно. Я думала, что Драйан пошутил насчет прогулки. Ну, в крайнем случае, просто поугрожал, недовольный тем, что я интересуюсь наследным принцем. Но оказалось, мужчина был серьезен в своем намерении устроить мне прогулку. После уговоров, угроз, тонны сахара и моркови, белокурый демон все-таки разрешил мне себя оседлать. Мы скакали уже больше 20 минут, а я вдруг поняла, что двигаемся мы именно в том направлении, в каком этим утром я ехала в карете. Центральная площадь под яркими лучами солнца выглядела особенно красиво. Вода в фонтане переливалась всеми цветами радуги, но дивный вид заслоняли люди, толпившиеся на площади. Они громко кричали, будто взбунтовались. Я покосилась на Рояна. «Сейчас поймешь». Понял мой немой вопрос мужчина. «Кто-то говорил о безопасности», — напомнила я, понимая, насколько неразумно было вытаскивать меня за пределы дворца, да еще и туда, где буквально пахнет агрессией. «Мы ненадолго. Просто хочу показать тебе твоего ненаглядного». Он кивнул куда-то в толпу. Проследив за его взглядом, я увидела высокий постамент, на котором установили г-образные виселицы. Палачи в черных масках стояли у каждого из пяти столбов, ожидая своих жертв. А их уже выводили из экипажей. А точнее, выносили. Полутрупы. Я бы назвала их так. Ни одного живого места. Кровавое месиво. «Это те, кто напал сегодня на карету?» Безучастно спросила я, проглатывая ком, что встал в горле. «Эти пятеро, да. Им не повезло остаться в живых. «А есть еще и другие?» – удивленно взглянула я на Дрояна. «Смотри». Вернувшись к жуткой картине, что разворачивалась на глазах у разъяренной публики, я пыталась сохранять напускное спокойствие, пока палачи приводили приговор в действие. Дамиан тоже стоял там, на постаменте, и словно ястреб следил за тем, как проходит казнь. Со стороны он казался зверем, так искажалось гримасой ненависти его лицо. Но уже через минуту я поняла, что недалеко от истины. Сняв трупы, палачи словно мусор отбросили их за постамент, а на казнь уже вели новую пятерку. Женщины. Они вырывались, сопротивлялись, давились слезами и криками, но их упрямо тащили вперед. Что они сделали? Скупо поинтересовалась я, удерживая коня на месте. «Родились в певерхъере. Бездушно ответил Драйан. «Так будет со всеми, кто родился в Певерхьере, чтобы не допустить новых всплесков народных возмущений и попыток свержения истинной власти. Всех, кто старше 14 лет, убьют, а детей расформируют по закрытым академиям». «Что?» – изумленно переспросила Яня, не желая верить в услышанное. «Чему ты ужасаешься? Это нормальная практика в военное время». Взрослых поздно переучивать, а детей все еще можно вырастить в другом мире. Несколько столетий назад такое уже практиковалось. Вырастить с теми помыслами, которые удобны вам. Верно. То же самое будет в Риверонге, добавил он спокойно. Как? Почему? задыхалась я. Слишком слабые. Империи не нужен балласт. Те, кто старше 14 пройдут жестокий отбор. «И кто же будет решать, кто достоин, а кто нет?» «Императора его совет». «Кто станет императором, Дроян?» Из последних сил сдерживалась, чтобы не рвануть в толпу к постаменту. «Наследный принц Шагдараха». Выхватив у Дрояна меч, я летела прямо в толпу, нисколько не заботясь о том, что пугаю народ, который резво разбегался в стороны. Белокорый демон послушно несся вперед к постаменту, Туда, где стоял самый настоящий зверь в человеческом обличии. Слишком отчетливо видела его неоправданную жестокость. Он наслаждался чужим страхом, болью, а значит, не пожалеет и жителей Риверонга. Не пожалеет народ, который доверяет своим правителям. Который доверяет жасмин. А я, в свою очередь, добровольно веду их на смерть. Едва поравнявшись с постаментом, я крепко удерживала меч, который без труда разрубал веревки. Вообще не думала в тот момент ни о своих действиях, ни о том, что буду говорить. Просто знала, что поступаю правильно. Рыдающие женщины, словно загнанные охотником зверьки, сбились в кучку, не зная, куда бежать. Дальше площадки они не уйдут. Их разорвет беснующаяся толпа. Об этом я не подумала. «Что вы себе позволяете?» — громогласно вопросил принц, наверняка усиливая свой голос магией. «Спасаю тех, кто ни в чем не виноват!» — решительно ответила я, останавливая коня аккуратно против наследника. «Эти люди виновны в нападении на вас и приговорены к смерти!» Зло выпленул мужчина, а конь Дрояна остановился рядом со мной. «Теперь понятно, откуда растут ноги». «Ноги растут оттуда, откуда им положено расти», — огрызнулась я, нагребая на себя все больше. «Эти женщины никогда не нападали на меня!» «Слово наследной принцессы Риверонга!» Повернув коня, я смотрела на толпу, прожигая взглядом всех тех, кто держал в руках камни и гнилые овощи. Массами так легко управлять, когда люди чувствуют надвигающуюся опасность. Те, в чьих жилах течет кровь народа пиверхьера. «Если вы не имеете ничего против меня...» «Наследной принцессы Риверонга и той, что убила повелителя Пиверхьера, можете просить защиты у моего королевства!» объявила я, понимая, что совершаю самую величайшую глупость в своей жизни. Но ведь люди не виноваты. Я больше чем уверена, что многим из них плевать, кто там сидит в правителях. Их волнует только своя жизнь. Как прокормить семью, как вылечить ребенка, как купить просторный дом, чтобы больше не ютиться разросшейся семьей». Я знаю это, потому что сама была в таком, другом мире. «Ты не смеешь!» – прошипел Демиан за моей спиной, растеряв весь свой лоск. «Гвардия! Арестовать их за измену Империи!» Все произошло слишком быстро. Я видела, как рядом с женщинами на постаменте из тьмы появился Раннисах. Но тут же исчез вместе с ними. Экипажи с осужденными тоже заволокло чужой магией. Кого-то выхватывали прямо из испуганной толпы. Положив руку мне на плечо, Дроян перенес и нас. Кони стояли посреди парка, черный и белый, а вокруг нас собирались люди, охваченные страхом неизвестности. Следила за тем, как гвардейцы помогают плененным выбраться из экипажей. Среди приговоренных к смерти были старики и совсем молоденькие девушки и парни. Уму непостижимо. «Узнаешь?» кивнул мой бывший супруг на особняк, в котором мы жили. Отчего-то теперь он казался серым и безжизненным. «То была совсем другая жизнь», — грустно усмехнулась я. «Итак, все вы слышали её высочество», — обратился Драян к людям. «Те, кто ничего не имеет против наследной принцессы Риверонга, могут принести ей магическую клятву и получить помощь. Остальные могут идти своей дорогой прямо сейчас». Следующие два часа я провела, принимая клятвы от спасенных. Всего более 70 человек разных возрастов. Гвардейцы охраняли меня все это время в главном зале, но часть из них то и дело уходила обратно в шагдарах, чтобы забрать детей и других родственников спасенных, которые прятались. Клятва давалась сразу на весь род, но навряд ли Дроян хотел сократить потраченное время. Зная его, я видела в этом другой смысл. Если хоть один захочет нарушить клятву, погибнет весь род, включая детей. А значит, никто и не допустит мысли о предательстве. «Нам нужно возвращаться», — подошел ко мне мужчина, когда зал опустел. «Считаешь меня дурой?» — спросила я, устало опираясь на подлокотник кресла. «Нет, мой дикий цветок, ты все сделала правильно». Склонившись, он прикоснулся губами к моему лбу. «Нет, Драйан, я сделала так». как того хотел ты, осознала я истинную причину нашей прогулки. Хитрая улыбка скользнула на его губы лишь на мгновение, но я успела заметить ее. Он был доволен мной. Доволен, потому что я стала именно такой, какой он хотел меня видеть. Так легко управлял. Даже нет, я не была его марионеткой, нет. Он ловко манипулировал направлял меня в нужную сторону. Я была его оружием. той самой шпагой, любимой и единственной.